Я никогда не пойму, почему до сих пор не доставлено оборудование для резки, почему в корме не проделали отверстия. Людей уже давно бы спасли, если бы власти сообразили, что дело не терпит отлагательства. «Если они не начнут шевелиться в самое ближайшее время, будет уже слишком поздно», — ответил второй. Как бы уже сейчас не было поздно. Эти рассуждения о том, что кислорода на борту хватит на 36 часов. Интересно, когда назвали эту цифру, приняли ли в расчет то, что на борту вдвое больше людей? «Вы когда-нибудь были на танцах, Фло?» — с воодушевлением спросила Бел. Но Фло уже думала о другом. «Неужели случилось что-то еще?» — прошептала она. Не похоже но постарайтесь не падать духом фло еще есть надежда фло глубоко до дрожи вздохнула странно но мысли ее все время возвращались к нэнси ваш парень женат правда понимающе спросила белл откуда вы узнали выдохнула фло — Если бы он был вашим официальным ухажером, мистер Фриц немедленно отпустил бы вас с работы. Вместо этого вам пришлось солгать, чтобы отпроситься. — И вам тоже, — заметила Фло, — ваш парень тоже должно быть женат. На лице Белл появилась гримаса. Так получилось, что он не женат. Во вторник мы с ним виделись всего второй раз. Именно тогда он и сказал мне, что идет на Тетисе, потому что его напарник вдруг испугался. Когда я увидела заголовки в утренних газетах, они показались мне хорошим поводом, чтобы проехаться на пароме. Я часто катаюсь на нем в одиночестве. Собственно, там я его и встретила, своего парня, на пароме в Биркенхед. Она жеманно поджала губы. «Я, слава богу, не из тех женщин, которые встречаются с женатыми мужчинами, да и вы, Фло, не похожи на таких, особенно если учесть, что вы католичка и все такое, не то, что я» почувствовала необходимость объяснить свои отношения с Томми. Мой парень был женат недействительным браком. На следующий год мы собирались пожениться. Она умолкла и нахмурилась. Его жена, я имею в виду не настоящая жена, была у Кэммелла Лейрт. Вы в жизни не видели такого концерта? Это та женщина, которая кричала и причитала «Да, это Нэнси». Дело в том, что я уверена, она узнала меня. «Может быть, она следила за вами и вашим приятелем?» Фло вздрогнула. «Нет, только не это. Томми хватил бы удар при одной мысли об этом». «Кого?» «Томми, Томми Омара, а как зовут вашего парня?» Белл, нахмурившись, сердито уставилась на заварочный чайник, доливая в него воды. Щеки ее горели. э, -э Джек Смит», — коротко ответила она, — Несмотря на то, что она только что долила чайник, она вскочила и потребовала счет. Оказавшись на улице, она быстро зашагала обратно к реке, и, растерянная, Фло никак не могла взять в толк, что случилось. Они оказались на причале Хэт в то самое мгновение, когда к нему причаливал паром, возвращающийся из Нью-Брайтона. По сходнем бежала детвора, держа в руках ведерки и лопатки, В волосах у них было полно песка, а лица покрывал темный загар. Фло вспомнила, как она ездила в Нью-Брайтон с мамой, папой и сестрами. Для буднего дня на причале царило необычное оживление. Люди всматривались в морскую даль, как будто сились разглядеть, делаются ли какие-то попытки спасти злополучную субмарину.